Глава 6. Перед рассветом измотанная разведгруппа вернулась в расположение полка. Шульжина отправили в госпиталь, размещенный в здании деревенского медпункта, чтобы Халевичу там было не скучно. Операция прошла успешно, ранение действительно оказалось сквозным. «Пустяки!» — компетентно заявил полевой хирург. «Но «Ну, пару недель поваляться придется, в противном случае получите частичную парализацию». Во взводе полковой разведки вместе с командиром осталось 11 человек. Выпрашивать пополнение было как-то совестно. Координаты выявленных объектов переправили в штаб дивизии. На рассвете дивизионная артиллерия, стоящая на правом берегу Нары, нанесла по квадрату массированный удар. Били орудия 76-го и 105-го калибров. При этом артиллеристы тщательно выверяли координаты, чтобы не зацепить деревню. Артналёт продолжался 10 минут, после чего расчёты привели дивизионы в походное положение и отбуксировали в тыл. К сожалению, наблюдателей в районе Мухина не было, и что там произошло, никто не знал. но утром передний край полка обстреливала только миномётная батарея, а это много значило. «Можем и ей всыпать», — посмеивались разведчики. «Ты молодец, лейтенант», — похвалил майор Донской, пожимая Шубину руку. «Значит, не ошибся я в тебе. Да и полковник Моисеевский был прав. Можете отдыхать со своими людьми. Понадобишься — разбужу. Не возражаешь? Как вела себя красноармеец Стамилина?» «Нормально», — Шубин пожал плечами и смутился под насмешливым взглядом командира. «А если откровенно, Игорь Тимофеевич, кабы не это сумасшедшее, чёрта с два бы мы вернулись». «Я же говорил!» — комполка засмеялся. «Ты уж береги её, лейтенант! Вперёд, мужиков, в пекло не бросай! А будет артачиться, наказывай, как положено!» В последующие дни ситуация оставалась напряжённой. Температура воздуха держалась прежней, около нуля. Ночью подмерзала, днём таяла. Дули промозглые ветра. Красноармейцы чихали, кашляли и жались к теплу. В стане противника наступило затишье. В Москве и пригородах уже две недели действовало осадное положение. На улицах возводились баррикады, строились огневые точки. В конце октября гитлеровские войска взяли Калинин. Но наступление на этом участке застопорилось. Советские части ожесточённо контратаковали. Город не отбили, но планы гитлеровского командования сорвали. На южном участке фронта продолжалось наступление на Тулу. Под давлением превосходящих сил противника советские части медленно отходили. Тяжёлые бои шли в районе Мценска. Многие части Брянского фронта вышли из окружения, из них был восстановлен новый фронт на южных подступах к столице. 29 октября противник подошёл к Туле. Туда успела отступить только часть войск 50-й армии, но город не сдали. Немцы упорно атаковали. Разрозненные защитники города бились яростно. Потрёпанный полк НКВД, зенитно-артиллерийский полк ПВО, ополченцы Тульского рабочего полка. С помощью населения вокруг города было создано несколько оборонительных рубежей. В итоге атаки 24-го моторизованного корпуса захлебнулись, город отстояли. На Москву наступало больше 50 вражеских дивизий, но что-то стало меняться в начале ноября. Красная армия уже не бежала, отходила организованно, стала чаще наносить успешные контрудары. С востока стороны непрерывным потоком подходили резервы. Ходили слухи, что 7 ноября в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 24-й годовщины октября и войска прямо с парада отправятся в бой. В это особо не верили. Не то нынче время, чтобы устраивать парады. Бои принимали изматывающий характер, шли с переменным успехом. В расположении комполка Донского прибыло подкрепление. Два пулемётных взвода и до роты пехоты. Прошёл слушок о готовящемся наступлении. Дескать, у мостов в районе Делягина и вблизи Гусиного брода Концентрируются танки Т-34. Что-то назревает. Но слухи оказались ложными. 4 ноября немцы прорвали фронт на левом фланге 222-й дивизии, и стальная махина хлынула в прорыв. Левый фланг находился на восточном берегу Нары. Его фактически смяли. Создалась угроза окружения для частей, действующих правее. Скрипя сердце, командование отдало приказ освободить занимаемый плацдарм. 8 сотен бойцов уходили по понтонному мосту, не дожидаясь, пока его разбомбят. Автомобили пришлось бросить, пушки 45-го калибра тащили вручную. У реки была пристань и небольшое портовое хозяйство. Здесь стояли рыбацкие лодки, катера природоохраны. Суда перевозили раненых, мирных жителей, решивших покинуть свои дома, крупногабаритные грузы военного назначения. Майор Донской бегал от моста к пристани в мрачнейшем расположении духа. Растаяла надежда, что заработает плацдарм, который он удерживал из последних сил, и именно на его участке фашистов погонят прочь от столицы. Подразделения снимались с передовой, скрытно отводились в деревню, из деревни к реке. Но наблюдатели фашистов засекли движение, усилился миномётный обстрел. Пантонный мост неприятель не трогал, сам собирался им воспользоваться. Дальнобойные миномёты били по деревне, взрывали береговую полосу. Большая часть полка уже переправилась, сапёры минировали мостовые конструкции. Последние телеги с продовольствием и боеприпасами тянулись по понтонам. Немцы что-то почувствовали, показались на опушке, бросились к переднему краю. На позициях действовал один пулемётный взвод. Он расстрелял две шеренги атакующих, остальные отступили в лес. Пулемётчики выполнили свою задачу, стащили с бруствера в пулемёты и по ходам сообщения двинулись в тыл. На переднем крае остался только разведывательный взвод. Бойцы перебегали с места на место, яростно шумели, создавая видимость большого числа людей. Иногда стреляли в сторону леса. На опушке снова появились немцы. Теперь они осторожничали, под пулемётный огонь не лезли. «Так, а ну прекратили эти танцы с бубнами!» — крикнул Шубин. «Все в деревню! Валим отсюда, пока немцы далеко!» Снова смертельная опасность. Их не могли засечь в деревне, но могли накрыть на мосту, куда немцы выйдут через считанные минуты. Разведчики ушли из передней траншеи, бросились в тыл параллельными дорожками. Потом соединились, побежали в деревню вдоль перелеска. Они неслись мимо серых изб, унылых шатких оград, увенчанных облетевшей рябиной, бетонного забора МТС — машино-тракторной станции. Впереди блестела речка, ещё не замёрзшая, но у берегов уже покрытая тонким слоем льда. Виднелся понтонный мост, у дальнего пролёта ещё возились люди, ждали, когда проскочат отставшие. Посреди деревни разведчики угодили под фланговый огонь. Злобно затарахтел немецкий пулемёт, застрекотали автоматы. Специальное диверсионное подразделение пробралось через леса и болота, вышло к северной околице деревни. Видимо, хотели блокировать мост и устроить переполох в тылу нашего полка. Но припозднились, все уже ушли. Остались только разведчики, они и попали в капкан. Засады не ждали, ведь немцы оставались сзади. Закончился забор машино-тракторной станции, справа красовалась свалка металлолома. Черевичка словно поскользнулся, всплеснул руками и повалился в грязь. Попытался подняться, но горлом пошла кровь, и под живот мгновенно натекла лужа. Поскользнулся Валентин Резун, но с этим всё в порядке. Пробурил грязь, перевернулся на бок, передёргивая затвор. Остальных словно ветром сдуло с дороги. Кто-то залёг на месте, другие побежали на пустырь, заваленный мусором. Долго кувыркался Шаламов, потерял шапку. Шубина прибила к проломленной ограде, он прыгнул за питонный блок, стал пристраиваться. Фактор неожиданности сработал. Разведка называется. Рассредоточились, открыли ответный огонь. Фыркала и чертыхалась Настя, она скорчилась за ржавой тумбой, рвала заклинивший затвор Дегтярева. В пулемёт попала вражеская пуля, случай безнадёжный. Она отбросила бесполезный кусок металла, стала, извиваясь, стаскивать из-за спины ППШ. Девушка волновалась, то и дело сдувало со лба чёлку. Ситуация вышла из-под контроля, и это её нервировало. Что-то неладное было с Буевичем. Он лежал за обломками крана и мелко подрагивал. Шубин всмотрелся и похолодел. Парень вдруг затих. Лежал неподвижно, вывернув голову. Мёртвые глаза затянуло поволока. Переулок через дорогу перегородил упавший телеграфный столб. Туда и подтянулись диверсанты. Несколько немцев вели автоматный огонь, невозмутимые как камни. Остальные рассредоточились вдоль ограды, залегли. Перебежал, пригибаясь, коренастый десантник в утеплённом защитном комбинезоне и шлеме с маскировочной сеткой. Он нёс ручной пулемёт с примкнутой патронной коробкой. Высунулся немецкий командир. Он сидел на корточках за опорой столба электропередачи, махнул рукой, подгоняя отстающих. Прогремела очередь, холёное лицо сменило выражение и пропало. Место убитого занял диверсант с пулемётом, стал пристраивать свою бандуру. Ещё одна очередь. Порвалась маскировочная сетка, образовалась дырка в каске, пулемётчик распростёрся под опорой. Настя Томилина удовлетворённо хмыкнула, выбросила пустой диск. Противник накапливался в переулке. Разведчиков разбросала по мусорному пустырю. Бежать к мосту было уже невозможно. За спиной чернел узкий проулок. Но как туда добраться? В районе моста усилилась стрельба. Видимо, вторая диверсионная группа шла параллельно первой. Шубин криком призывал держаться, отползать к проулку. Катился Вартанян, перепачканный металлической стружкой, хрипел, что до этого проулка, как до середины Днепра, редкая птица долетит. Диверсанты изготовились к броску под прикрытием пулемёта. Их было вдвое больше. Со стороны реки прогремел оглушительный взрыв, взвился столб пламени, треснули понтоны, разлетелась часть пролётных конструкций. Сапёры не пожалели взрывчатки. Взрыв был такой силы, что дрогнула земля, на реке образовалось небольшое цунами. Глеб оторопел, пулемётный взвод успел проскочить. А как же разведчики? Очевидно, на то была причина, но всё равно обидно. Полк уходил в леса на правом берегу, разведчиков уже похоронили. «Товарищ лейтенант, а как же мы?» – ахнул Кошкин. Немцы тоже оторопели, двое даже привстали. Но не дремала боец Томилина, плавно нажала на спусковой крючок, и оба диверсанта повалились замертво. И в следующий миг взбешённые разведчики открыли по неприятелю ураганный огонь. Кто-то на той стороне завизжал, остальные уткнулись в землю. «В переулок!» — закричал Глеб. «Да шустрее давайте!» Удивительно, но прорвались все. Противник пребывал в лёгком шоке и реагировал с задержкой. Шубин и Резун отступали последними, поливая огнём всё видимое пространство. Потом бросили гранаты, неважно куда, лишь бы дымило. Обида душила, но надо было успокоиться. У сапёров не было другого выхода, они не знали, живы ли разведчики, а диверсанты из второй группы уже готовились к броску на мост. Девять человек в считанные мгновения освоили переулок, свернули на параллельную улочку, по которой, в принципе, не смог бы проехать автомобильный транспорт, побежали, увязая в грязи. Здесь ещё не было фашистов, но они были в середине деревни, у реки, растекались по улицам со стороны оставленного переднего края. Мелькали сараи, какие-то склады, узкие проходы между заборами. В мирное время здесь работала пристань, теплоходы и катера возили туристов. Небольшие баржи доставляли грузы в нарофа включая гальку и щебень. «За мной!» — Шубин свернул в переулок, остатки отряда потянулись за ним. «Командир, мы куда?» — прохрипел Курганов. «Там пристань, катера ходили, раненых возили. Один из них вернулся, а второй ходку не делал». «Чёрт, точно!» — взвелся Шаламов. «А если у него бензин кончился? А если неисправный или ещё что?» «Увидим!» — отмахнулся шубин Он первым вылетел на пристань. Дощатый настил скрипел под ногами, гнилые доски не успевали заменять новыми. Сюда ещё не пришёл неприятель. Слева чернел подорванный мост. Над рекой стелился дым, медленно смещаясь к пристани. Немцы ещё не разобрались, куда пропала группа красноармейцев. Деревня была немаленькая, портовые строения теснились друг к дружке, выбирались к самому берегу. Глеб помчался по настилу. У причала стояли лодочки, привязанные ржавыми цепями, и посудины покрупнее, насквозь проржавевшие, похожие на списанные. Тот самый катер, что заметил Глеб, стоял последним, прижимаясь к причалу левым бортом. Швартовочный канат обвил чугунный кнехт, вмонтированный в причал. Поскрипывали кранцы, лысые автомобильные шины, развешанные по борту. Катер был ржавый донельзя. Надстройка располагалась ближе к корме, переднюю палубу завалили мусором. Речного недоразумения не имело названия, только номер на борту. «Товарищ лейтенант, разрешите мне!» — дернулся Карамерзы. «Я на куре такие же штуки водил, всё про них знаю». «Что же ты молчал, боец?» — вскричал Шубин. «А ну давай, вперёд!» гамбар первым перепрыгнул на палубу, прокричал через плечо. «Канат отвязывайте от кнехта!» Что такое кнехт, разобрались быстро. Шаламов свалился на колени, размотал канат, шевырнул его на палубу. Потом собрался было перемахнуть на судно, но Глеб схватил его за шиворот. «Куда? Стоять! А вдруг не заведётся?» «Занять оборону на пирсе!» Бойцы вскинули автоматы. Глеб перехватил растерянный взгляд Насти. Девушка была бледна, кусала губы. Оказывается, она тоже не робот. Карамерзы возился в рубке, пытался запустить двигатель. И он завёлся. Дробно, подобно пулемёту, застучал над пристанью. Катер окутало смрадным дымом. Судно дёрнулось, оторвалось от причала. Бойцы ринулись на палубу, побежали за надстройку, стараясь не задерживаться на открытом месте. Карамерзых охотал на капитанском мостике. Видимо, соскучились руки по штурвалу. Работала механика, грохочущий винт гнал волну. Катер отошёл назад, уткнувшись в какую-то преграду, начал неуклюже разворачиваться. По причалу уже бежали немцы в маск-халатах. Кто-то бросил колотушку. Она рванула метрах в 30 от судна, выбросив фонтан воды. Пули застучали по ржавому борту, отколупывали от надстройки остатки краски. Фашистов встретили дружным огнём из-за рубки. Двое упали, остальные замедлили бег, стали искать укрытие. Ещё одна граната забрызгала палубу водой, но судно уже разворачивалось, опасно кренясь на правый борт. Разлетелось стекло в надстройке. Присел Карамерзы, одной рукой продолжая крутить штурвал, другой грозя фашистам. «Все на переднюю палубу!» — скомандовал Шубин. Ещё мгновение, и группа предстала бы перед немцами во всей красе. Разведчики по одному просачивались на правый борт, шли по узкому проходу, держась за шаткий леер. Катер двинулся поперёк течения. Ширина реки на этом участке была метров двести. Ржавая посудина шла не больше шести узлов. Скрипели борта, сотрясалось ветхое нутро. Люди рассыпались по передней палубе, вели огонь. Немцы залегли на причале, трещали автоматы. Прицельная дальность ППШ гораздо выше, чем у МП-40, и это было заметно. Берег отдалялся, судно вышло на фарватер. Красноармейцы привстали, Вартанян перебежал за надстройку, уперствовал в металлический выступ и продолжал стрелять в неприятеля. Метнулся Максим Шаламов, пристроился у Леера, стал совмещать мишень с прорезью прицела. Глаза парнишки блестели от возбуждения. «Эй, народ, кажется, уходим!» — выкрикнул из надстройки Карамерзы. Первая мина взорвалась метрах в 20 от левого борта. Судно качнулось, палубу окатило волной. Вторая рванула вслед за первой, ещё ближе. Ржавая посудина едва не встала дыбом. Вскрикнул Шаламов, повалился на спину. К нему подбежали Кошкин с Кургановым, оттащили от борта. Мины продолжали сыпаться, слева, справа. Немцы подвезли миномётную батарею и теперь обстреливали реку. Судно качалось, едва не черпало воду. Настя покатилась по палубе, вцепилась в крышку люка, симпатичное лицо побелело от напряжения. Карамерзы удержал катер, не бросил управление. Мины падали, мерзко выли, но уже где-то сзади. Катер преодолел половину реки. Курганов привстал на колени, перевернул Шаламова. Осколок раздробил ему скулу. Даже удивительно, что тот смог закричать. Берег приближался. Глинистый обрыв, косоруки деревца, сползающие с отвеса. Береговую полосу рассекал разлом. Под ним грудились камни. Ниже обрыва светлела полоска пляжа. В разломе возились люди в фуфайках и с красными звёздами на шапках. Похоже, осознали свою оплошность, бросились спасать разведку. Значит, полк далеко не ушёл. До берега оставалось метров тридцать, в любую секунду судно могло пропороть килем дно. Миномётчики сменили угол атаки, взрывы стали приближаться, как лавина с горы. Разлеталась вода, волны шли без остановки. Катер тряхнуло, киль наехал на дно. «Все за борт!» «Подождите, товарищ лейтенант!» — растерялся Кошкин. «А Максимку забрать?» «Прыгай!» — Глеб схватил бойца за шиворот, резко толкнул. «А то и тебя забирать придётся!» Завертелась карусель. Из надстройки вылетел кора с выпущенными глазами. Люди лезли через борт, прыгали в воду. Ругался Курганов. Здесь же мелко все ноги отбил к чёртовой матери. И вообще не май месяц. Настя подбежала к борту, застыла, схватившись за леер, колебалась, кусала губы. «Вперёд! Давай помогу! Опустись пониже, чтобы ноги были ближе к воде!» Девушка стрельнула глазами, вырвалась, и в следующий миг уже карабкалась в неизвестность. Выдохнула, разжала руки. Шубин прыгнул вслед за ней. То самое чувство, словно сзади налетает бешеный бизон с горящими глазами, а у тебя в запасе секунда. Вода накрыла с головой. Боль в коленях, адский холод, смерть под боком. Все удовольствия разом. Здесь действительно было по пояс. Глеб брёл по воде, схватив за талию задыхающуюся девушку. Берег был рядом, навстречу бежали солдаты в телогрейках, что-то орали. Последним, как и положено капитану гибнущего судна, катер покинул карамерзы Вместе с ним отвалился леер, ударил бойца по голове, чуть не утопил. Но тот выбрался. То ли Аллах помог, то ли врождённая сноровка. Разведчиков вытащили из воды, поволокли в разлом. Мина угодила точно в катер, проломила палубу, на которой лежало тело Шаламова, изувечила надстройку. За ней рванула ещё одна в метре от борта, проделала дыру чуть выше ватерлинии, перевернула истерзанная судёнышка. Ещё две мины сработали наверху. Обрушили дерево на обрыве, вызвали осыпь. На этом обстрел прекратился. Миномётчики работали по наводке, своими глазами цель не видели. Тяжёлых простудных явлений удалось избежать, вовремя переоделись. Обстрел продолжился, в дело вступила артиллерия, которую немцы подтащили к западной околице деревни. Отступающим подразделениям пришлось бежать, чтобы выбраться из зоны огня. Мины накрыли вещевой обоз, поэтому с поиском подходящего обмундирования вопросов не возникло. Под скалой развели костёр, пустив на дрова обломки телеги, и чуть не залезли в него всем гуртом. Дрожали, отогревались, игнорируя падающие мины и снаряды. потом погрузились в полуторку, присланную специально за разведчиками, долго тряслись по изуродованному снарядами лесу. Простыл один Рязанов, но хворь переносил на ногах. Товарищи в страхе шарахались от него, когда боец разражался чудовищным кашлем. Советская артиллерия отвечала немцам, но силы были неравные, и вскоре орудия замолчали. Командование понимало, что немцев не удержать. Скоро они починят мост или наведут рядом новый. И вся мощь мотопехотной группы устремится на восток. Надо было вывести части на удобный рубеж у села Комарова. Выиграть время, чтобы потрёпанные подразделения зарылись в промёрзшую землю. Беда не ходила одна. Полк при отступлении понёс потери. Взвод лейтенанта Шубина тоже. Буевич, Шаламов, черевичка. На этом скорбный список не закончился. Поступило сообщение, что немцы разбомбили отступавший госпиталь. Погибла старший военврач Чистякова Ольга Павловна, медсёстры, санитары, много раненых. Халевич, у которого обнаружили трещину в малоберцовой кости, вроде пустяк, но он практически не ходил, при начале артобстрела как-то стащил с телеги обмотанного бинтами Шульжина, пытался утащить его в лес. Товарищ после операции был без сознания. Мина накрыла их обоих в лесу, когда, оказалось, уже ушли. Шубин с ребятами прибыл к месту трагедии. Мрачно смотрели они, как изувеченные осколками тела равнодушные бойцы из похоронной команды грузят на гужевые повозки. В строю осталось восемь человек, включая женщину, чихающего Рязанова и его самого, бессмертного лейтенанта Шубина. В тот вечер они выпили по 200 сэкономленных наркомовских с молчаливого согласия отцов-командиров. Подумав, добавили ещё по сто, но лучше не стало. «Водка, не выход!» — напомнил малопьющий Вартанян. «А что в ход?» Сумничал захмелевший Лёха Кошкин. Полк отошёл к Комарова, за реку плоть, довольно широкую, но мелкую. Ударили морозы, и зарываться в землю стало ещё труднее. Немцы накапливались на захваченной территории, особо не наглели, видимо, освыкались с погодными условиями, о которых у себя в Германии даже не слышали. Данное направление, ранее казавшееся важным, теперь оказалось не в приоритете. Тяжёлые бои шли под Тулой, под Калинином. Морозы крепчали, особенно по ночам. Днём, когда выглядывало солнце, становилось сравнительно терпимее. Войска перешли на зимнюю форму одежды, снабженцы везли тёплые портянки, верхонки, и шапки-ушанки. Полк получил два десятка комплектов маскировочных халатов. На позициях горели костры, бойцы отогревались. За четыре дня Шубин с бойцами дважды пересекали передний край, осматривали вражеские позиции, притащили в своё расположение полуобморочного обер-лейтенанта с кляпом во рту. Никого крупнее добыть не удалось. «Не клевало!» оправдывался Шубин. Обер-лейтенант служил при штабе мотопехотного полка и сведений о готовящемся наступлении не имел. Он мог врать, но это вряд ли. Мог не знать. Но, скорее всего, немцы в ближайшее время не замышляли никаких действий. Дополнительные силы не подходили. Войска сидели гарнизонами в деревнях, а на переднем крае оставались замаскированные пулемётные гнёзда и заградительные минные поля. Немца трясли сутки. Глеб помечал на карте расположение германских войск, номера частей, вооружения, количество штыков, и вырисовывалась странная картина. Фронт не был стабильным. Это были зигзаги, выступы, впадины, что угодно, но не передний край в классическом понимании. В нём было столько дыр, что так и хотелось в них пролезть. Убер лейтенанта отправили под конвоем в тыл. Существовал неафишируемый приказ — офицеров вермахта не расстреливать. «Солить будут на зиму!» — предположил Курганов. Возможность прогуляться в глубокий немецкий тыл вскоре представилась. Командира полковой разведки срочно вызвали к комполка. Дело близилось к вечеру, меркли и без того невыразительные краски дня. В командирской землянке пыхтела буржуйка, было тепло, но напряжённо. Помимо майора Донского и штаба Оленина, здесь присутствовал незнакомый офицер, невзрачный на вид, но явно отягощённый полномочиями. У него было острое продолговатое лицо, воспалённые глаза, говорящие о хроническом недосыпании. Шинель была расстёгнута, в петлицах халели четыре прямоугольника. Он метался по землянке, как волк в клетке, кусал губы. «Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору?» Начал по уставу Шубин. «Ты меня сначала послушай, лейтенант!» — проворчал незнакомец, устремив на разведчика пронзительный взгляд. Потом повернулся к Донскому. «Это он и есть, Игорь Тимофеевич!» «Так точно, товарищ полковник, лейтенант Шубин!» Кумполка и ночь штаба вели себя скромно, сидели в углу с постными лицами. «Ладно». Полковник немного расслабился. «Ты вроде неплохо себя зарекомендовал, лейтенант. Временно поступаешь в распоряжение армейской разведки. Твои командиры не возражают». Губы его раздвинулись в усмешке. «Полковник Алмазов Александр Львович, разведуправление штаба 43-й армии». «Подходи, не стесняйся, лейтенант. Смотри на карту». Эту карту, хоть и не данный экземпляр, Шубин помнил наизусть. Мог с закрытыми глазами перечислить населенные пункты и места дислокации противника. произошло чп. Без прелюдии перешел к делу главный армейский разведчик. В 8.45 утра немцы сбили самолет, на котором в штаб нашей армии направлялся представитель Государственного комитета обороны генерал-лейтенант Беспалов Егор Романович. Цель его поездки вас, лейтенант, не должна интересовать. Назовем ее инспекцией. С Беспаловым летели его помощники – полковники Гульковских и Кайгородов. Самолет Ли-2, четыре члена экипажа, два пилота, бортмеханик, штурман, четыре человека охраны из офицеров НКВД. Налётное происшествие не рассчитывали, полёт проходил над нашей территорией. Что конкретно произошло, мы не знаем. Возможно, самолёт потерял высоту, или лётчик сбился с курса в условиях плохой видимости. Возможно, отказали приборы. Самолёт попал под огонь ПВО противника, получил повреждения, но какое-то время ещё сохранял устойчивость. Экипаж по рации вышел на связь, сообщил о происшествии. Самолёт терял высоту, лётчики искали место для посадки. В последний момент пилот заметил заброшенный аэродром, частично забетонированную полосу, сообщил свои координаты. Успел крикнуть, что людей внизу не видят, и условия для вынужденной посадки, в принципе, сносные. Больше пилот на связь не выходил. Возможно, рация при посадке получила повреждение Что произошло с генералом из ГКО, мы не знаем. «Ты понимаешь, лейтенант, насколько серьезными могут быть последствия случившегося?» «Пока не совсем отчётливо, товарищ полковник. Это зависит от того, куда сел самолёт. Если он, конечно, сел». «Да лучше бы не сел!» В сердцах сорвалось с языка. Алмазов опомнился, сделал вид, что ничего не говорил. Скандал, по-видимому, намечался знатный, с разрушительными орг-выводами, снятием с должностей и традиционными расстрелами. Полковнику меньше всего хотелось быть запачканным. «Мы исходим из того, что пилоту всё же удалось посадить самолёт». Это опытный офицер ВВС, имеет тысячи часов налёта, ответственный и рассудительный товарищ, возможно, допустивший сегодня утром преступную ошибку. Самолёт приземлился вот здесь». Полковник ткнул пальцем в карту. Шубин мысленно присвистнул. Эк, его занесло. Направление на северо-запад, верст 15 от места дислокации полка. Территория занята противником, причём давно. Больше двух недель там хозяйничают оккупанты. Местность умеренно лесистая, населённых пунктов в окружении раз и обчёлся. Ближайший из них — городок Лозырь и село Калязино. Слишком далеко от позиции полка. Шубин просто не знал, какие части противника находятся в том районе. Но аэродром был обозначен бледным прямоугольником, значит, недостроенный. «Район полмесяца находится в оккупации», — подтвердил его слова Алмазов. «Немцы и их приспешники наводят там свои порядки». «Твоя задача, лейтенант, скрытно выдвинуться в район, обследовать место посадки, найти генерала Беспалова и вернуться с ним в расположение, а также вывести всех, кто при нём находится». «Как просто!» — подумал Глеб. «Умеешь сохранять хладнокровие, лейтенант», — похвалил Алмазов. Но буря в душе поднялась. «Вопросов тьма. Попробую предугадать». «Но соображай быстро. Времени нет. Фотографии Беспалова, Кайгородова и гульковского ты получишь. С момента, когда пилот последний раз вышел на связь, считая с момента посадки, прошло больше восьми часов. К нашим постам пассажиры самолёта не выходили. И вряд ли уже выйдут. Почему именно ты? Да потому что ваш полк ближе всех. Есть ещё часть полковника ващинского но там не осталось никакой разведки, положиться не на кого». местонахождение аэродрома ты уже усвоил. Бывший учебный аэродром. Раньше туда курсантов привозили из Нарафа-Минска. В сороковом году приняли решение объект модернизировать, оборудовать всепогодную взлётно-посадочную полосу. К началу войны бетоном залили только часть полосы, но в принципе она уже рабочая. Самолёту Ли-2 для разгона и посадки требуется 400 метров. Они там есть. Самолёт во время вынужденной посадки мог потерпеть крушение, но это вряд ли. Машина хорошая, может садиться и не на такие полосы. Проблема в том, что район занят неприятелем, там много полицаев. Генерала по прибытии могли а. убить, б. захватить. Есть ещё и третий вариант. Товарищ Беспалов со своими людьми скрывается в лесах, и этот вариант я бы со счетов не сбрасывал. Для нас он самый предпочтительный. Второй наименее предпочтительный. Мы должны представлять, что произойдёт в случае пленения Беспалова. Это катастрофа. Во-первых, мощный пропагандистский ход. Неважно, согласен на это генерал или нет, немцы объявят, что он добровольно перешёл на их сторону, что они рекомендуют сделать и всем остальным. Нас завалят листовками с соответствующими фотоснимками, и, поверьте, уже никого не будет волновать, правда это или хитрая уловка врага. Во-вторых, Беспалов – обладатель секретных сведений, которые ни в коем случае не должны попасть к врагу. «Отсюда вытекает следующее. Если вы найдёте генерала, но ситуация будет критическая и не окажется возможности его спасти, Егора Романовича следует устранить». «Вы шутите, товарищ полковник?» не сдержался Глеб. «Я похож на шутника, лейтенант». Цепкий взгляд был полон напряжения. «Забудь, чему тебя учили наши гуманитарии. Есть суровая необходимость, целесообразность, высшие интересы государства. Беспалов в плену опасен, и неважно что он верный ленинец и предан Родине». Ты должен разбираться в элементарных вещах. Это война. Ты всё понял? Так точно, товарищ полковник. Собери людей. Сколько посчитаешь нужным. Малое количество – плохо. Будешь прочесывать крупный район. Много людей – тоже плохо. Возрастает вероятность нарваться на немцев. Решай сам. Действуй по обстановке. Рацию не брать. Это лишний груз для группы. В случае необходимости отправляй посыльных. Получишь лыжи, маск-халаты, тёплое обмундирование, сухой паёк. Оружие выбирай любое. Выступаешь ночью, чтобы утром быть на месте. Пусть люди отдохнут, наберутся сил. Действуй, лейтенант.